Перелыгина Настоящее название писательского поселка Переделкино находится недалеко от Москвы по Киевской железной дороге. Наряду с огромным количеством посредственностей здесь жили и настоящие, большие писатели, такие как Борис Пастернак и Корней Чуковский. А вот как у Перелыгина, у Булгакова. «А сейчас хорошо на Клязьме!»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 «Да что-то ничего в волнах не видно», — ядовито и горько сказал новеллист и ироним Поприхин. «Это уж как кому повезет», — прогудел с подоконника критик Абабков. Радость загорелась в маленьких глазках штурман Джорджа, и она сказала, смягчая свое контр-альто, «Не надо товарища завидовать».